Глава 6 Подвиги Гасконца. Дом, нанятый Ванда для того, чтобы его друзья могли в случае опасности наверняка сесть на корабль, был, как мы уже сказали, скромным рыбацким жилищем. Одноэтажным, трехкомнатным, с галереей, на которой сушили сети. Внутри горел свет, дверь была открыта, так что Ванда, Гасконцу и Баску не надо было ждать. Угловатый рыбак, достаточно пожилой, поджидал их в комнате, которая, должно быть, служила одновременно и кухней, и столовой. Увидев входящих, он вынул изо рта трубку, снял берет и сказал, «Буэна ночи, кабальерос! Вы у себя дома!» Он пожал руку Ванда и ушел, больше ничего не сказав, словно желая дать поскорее понять другим, что они в самом деле попали домой. Мендоса огляделся, потом навестил две другие комнаты, занятые четырьмя гамаками и множеством рыбацких принадлежностей. Потом он вернулся к своим товарищам и сказал, «Здесь нам будет очень хорошо, покуда про этот домик не пронюхают шпионы Маркиза. Этот кабальер одержит при себе людей с исключительным чутьем. Скорее, друзья, занесем внутрь раненого и фламанса. Бочку мы позднее выкинем в море, чтобы она не навела наслед». Они вернулись с лампой в галерею, сняли крышку и осторожно вытащили из бочки Пфифера и мнимого сына испанского Гранда. Потом отнесли их на гамаки в соседней комнате. В этот момент вошли Риом и Бутафуока. Один из них был вооружен своей превосходной дубиной, у другого в руках все еще оставалась шпага. «Удрали — Удрали? — спросил Мендоса. «Думаю, что они все еще удирают», — ответил Бутафуока. «Урок они получили хороший, но они сами на него напросились». «Дорогой мой дон Бореха, ваши бочки очень опасны. Они либо наполнены добрым вином, либо пусты». «Они заколдованы», — сеньор Бутафуока, — улыбнулся госконец «И таковыми остаются даже после всех монашеских благословений». «Как там с нашими пленниками?» «Аракочут, как органные трубы», — ответил Баск. «Лучше отложить допрос на завтра. Пусть они отдохнут, да и нам не грех хорошенько соснуть. Мы все в этом нуждаемся». Они заперли дверь на засов, потом Бутафоко и Ванда заняли два оставшихся гамака, тогда как миндоса Гасконец и Риус улюбились на кучу старых сетей. Между тем снаружи продолжал буйствовать ураган». Тихий океан посылал в Панамский порт огромные валы, подвергая тяжелому испытанию якоря и цепи многочисленных парусников, укрывшихся в гавани. Для Буттефока и Баска это была, пожалуй, первая спокойная ночь с тех пор, как они прибыли в этот огромный испанский город, который тогда пользовался такой же славой, как в наши дни выпала на долю калифорнийского Сан-Франциско. Панамом по праву называли королевой Тихого океана. госконец став трактильщиком привык пробуждаться рано. Он и здесь первым открыл глаза. Первой его заботой был визит к пленникам. Мнимый сын испанского гранда еще похрапывал, тогда как фламандец барахтался, как безумный в гамаке, потому что он был крепко привязан веревками, чтобы не сбежал. Он что-то бормотал и делал такие смешные гримасы, что суровый гасконец чуть не лопнул от хохота. — Ах, приятель Арнольда, вы напоминаете мне рыбу, попавшую в сети, — сказал дон бареха ослабляя веревки. — Как здоровье после столь долгого сна? На войне вы были бы очень плохим солдатом. — Пить, — попросил несчастный, облизывая губы языком и обильными возлияниями водки. — Выпихи у нас здесь нет, приятель но немного жидкости найдется. Он взял глиняную чашку вместимостью в литр, наполнил ее из большого пористого горшка, стоявшего в углу, и подал бедняге, который жадно, не отрываясь ни на секунду, опорожнил ее. — Ну, теперь вам немного лучше, приятель? — иронично спросил жестокий госконец Болит голова ответил фламандец. Вы, дорогой, слишком много пьете и спите. У вас очень плохие привычки. И, будь я маркизом да Монтелемаром, никогда бы вас не простил. Монтелемар пробормотал фламанниц и провел рукой по лбу. В это время в комнату вошли Мендоса, Буттафока, Ванда и Риус, разбуженные разговором. Отправили опьянение в Перу, сеньор Арнольда Пфифер. — спросил Миндоса. — Я очень счастлив видеть вас в полном здравии. Фламаннес, увидев вошедших, нахмурился и побледнел. — Будите другого, Дон Баряха, — сказал Буттефока. — Зачем? — вполголоса спросил Миндоса. — Хочу убедиться, знают ли они друг друга. — Вы их подозреваете? — Ставлю свою старую верную аркебузу, сотни раз спасавшую мне жизнь, против двух двухпиастровой навахи. — Тогда, сеньор Бутафока, разрешите этим заняться мне. Он приблизился к раненому и стал щекотать его под подбородком, вызвав приступ икоты. Мнимого сына испанского гранда, чтобы он в бочке вел себя спокойно, немножко подпоили, но не до стадии опьянения фламанса И вот после трех-четырех зевков и нескольких иканий раненый решился открыть глаза. Мендоса, внимательно наблюдавший за ним, приподнял раненого, чтобы его мог видеть сидевший в своем гамаке фламандец. Оба шпиона маркиза де Монтелемара одновременно посмотрели друг на друга и, кажется, очень удивились тому, что оказались рядом. Они не смогли удержаться от двух неосторожных выкриков. «Арамеха! стивфель «Да вы хоть поздоровайтесь?» — сказал Буттефока. «Мне кажется, вы давние знакомые». Фламандец и самозванный сын испанского Гранда что-то процедили сквозь зубы. Разумеется, они были не в восторге от того, что попали в ловушку, которую хитро расставил Бутафока. — Так кого же зовут Арамехо? — рассмеялся Буканьер. Раненый предпочел не отвечать и уставился в потолок, вероятно, разглядывая скопившуюся там паутину. — Ну, смелее! — с иронией подстегнул его Бутафока. Я же вижу, что вы знакомы. Теперь уже поздно отрицать это. Мастер Арнольда, протяните же руку сыну испанского гранда. Я просто счастлив, что у вас такие связи в высшем обществе Панамы. Фламондец вытаращил глаза, пару раз посмотрел на своего товарища по несчастью, а потом разразился громким смехом. «Испанский гранд!» «Ох, мастер Пфифер, как вы сегодня веселы!» — сказал госконец И я предпочитаю видеть вас таким. Моя старая агуардиент порой делает чудеса. Раненый, раздраженный тем, что его так быстро выдали, свирепо посмотрел на Фламанса, но не сказал ни слова. — Сеньоры, — обратился Бутафока к обоим пленникам, — предупреждаю вас, что совет уже собирается, и для вас это будет ужасный военный совет, потому что мы решили утопить вас в море с камнем на шее, если вы продолжите молчать. Прежде всего, мы хотим услышать от вас, дона Ромеха, действительно ли вы являетесь сыном испанского гранда, как выразился мастер Арнольда. Не забывайте, что речь идет о вашей шкуре. Что вы сделали с сеньоритой, которую захватили в посаде Рио-Верде, предъявив записку за моей подписью? Сеньор, — пробормотал раненый. — Что вы говорите? — Я не понимаю, о какой сеньорите вы говорите. — Ах ты негодяй! — сказал Ванда, выступая вперед. — Ты будешь отрицать, что знаешь меня? Посмотри-ка на меня хорошенько. — Мой педный испанский крант, мы в плену! — сказал мастер Арнольда, обращаясь к вы Выкладывайте все, приятель, иначе мы пропали. Раненый пробормотал в полголоса какое-то проклятие, а потом решительно повернулся к Бутафуока и спросил его. — Что вы хотите узнать? — Я желаю знать, дорогой мой похититель девушек, куда вы отвезли сеньориту, которую забрали от моего имени, как то хорошо помните в посаде Рио-Верде, верда ответил буконер, задетый наглостью пленника. — А если я сообщу вам, что отвез ее к маркизу де Монтелемару, который, как воспитатель девушки, выдвигает свои права на нее? Что вы на это скажете? — Что ты самый отъявленный негодяй среди тех, кого я встречал до сих пор. Но тебе не удастся запугать меня, наглая морда. — Хотите убить меня? Сделайте это поскорее. — Смерть для тебя будет слишком мягким наказанием, — ответил угрожающим тоном будто Бутафуока. Мы тут отделены от мира, и я могу устроить для тебя такие пытки, что ты будешь оплакивать день, когда появился на свет. Ты же знаешь, на что способны буконьеры и флебустьеры, а мы все как раз принадлежим к тому ужасному береговому братству, которое причинило столько зла твоим соотечественникам по обе стороны Перешейка. Хочешь проверить нашу жестокость? Мы готовы. Услышав такие слова, раненый вздрогнул и смертельно побледнел. Одно упоминание о флебустиерах вызывало у испанцев упадок духа, сколь отважны бы они ни были. — Ты меня понял? — спросил Бутафока после непродолжительного молчания. — Да, сеньор, — ответил пленник уже безо всякого высокомерия. — Тогда отвечай на мои вопросы. — Кто тебе сказал мое имя? — Маркиз де Монтелемар. От кого он узнал, что я прибыл в Панаму вместе с графиней Девентимилья? — Об этом вы можете спросить у Стифеля. — Но я же ничего об этом не знаю, — поспешил вмешаться в разговор Фламандец. «Молчание, — Молчание — золото, — сухо заметил Мендоса. — Наш приятель Пфифер осторожничает, — добавил Дон Бореха. Фламандец сопроводил его слова грациозной улыбкой, содержавшей немало иронии. — Вы, мошенники, никогда ничего не говорите, или, по крайней мере, говорите только то, что мы сумеем у вас вырвать, — сказал Бутафок. — Нечего валить один на другого, потому как терпение никогда не бывает сильной стороной баконьеров. — Это мы знаем, — согласился Фламандец. — А тогда говорите, пока мы не выбросили вас в море с поджаренными ступнями. — А, Ромеха, нас взяли в плен, — повторил Пфифер. — Колись, колись! Назвавшийся сыном испанского гранда, принял воинственный вид, несмотря на рану, которая, должно быть, причиняла ему немалую боль, потом подкрутил усы и сказал, — Ну, ладно, что вы еще хотели узнать от меня? Разве я не сказал вам, что отвез синьоритту к маркизу де Ментелемару? Кажется, этого достаточно. — Но куда? — спросил Бутыфуока. — Черт возьми, да в его дворец. — С какой целью? — Ага, не могу знать тайны моего хозяина, — ответил Арамехо. — Мне приказали, и я безоговорочно подчинился. Может быть, мой компаньон больше знает. Придет и очередь А теперь дай мне еще одно разъяснение. Других разъяснений у меня не будет. — Почему ты нас провоцировал и напал на нас возле посады Рио-Верда? Потому что получил приказ попытаться заколоть вас. — Значит, ты нас знал. «Мы шли по вашим следам сразу же после вашего ухода из таверны Эльмора», — ответил дуэлянт. «И ты считал себя достаточно сильным, чтобы отправить нас на тот свет, даже не оставив времени на получение паспорта у нашего дружка Вильзевула?» — спросил Мендоса. Примечание. «Нашего дружка Вильзевула. Испанцы называли флебустьеров слугами сатаны. Вильзевул — одно из прозвищ дьяволов простонародной христианской традиции». Конец примечания. Я надеялся и, как вы видели, обманулся, потому что пропустил очень хитрый укол, который всего на волосок отделил меня от потустороннего мира. «Перейдем к допросу мессера Пфифера», — сказал Гасконец. «Он должен знать побольше этого дерзкого забияки». Фламандец иронично усмехнулся, даже не дав себе труда опровергнуть эти слова. Страшный госконец не спускавший с него глаз, взорвался словно граната. «Эй, приятель!» — крикнул он. «Не смейтесь в усы в нашем присутствии. Все бури Франции и Испании вам в глотку. Если вы намерены отделаться от нас шуточками, то предупреждаю вас, что это может закончиться плачевно. Ариос, зажги-ка огонь и согрей воду в большой кастрюле. Дожди, чтобы она вскипела, и, так как этот самый фифер пил у меня херес, аликанты и агурденты, ничего не заплатив, то, если он не будет отвечать на вопросы, мы заставим его проглотить полную бутылку кипятка и сварим его кишки. — Будь милосердным, — выдавила себя Мендоса, с трудом удерживаясь от смеха. — Этот Дон Бареха стал кровожаднее людоеда. — За дело, Риос! — скомандовал госконец Ну а теперь, сеньор Бутафока, задавайте свои вопросы. Я буду наблюдать за этим пифером. И ему, если он обманет. Лицо фламанца потемнело. Он бросил на Буттефуока беспокойный взгляд и спросил дрожащим голосом. — Так что вы теперь хотели знать от меня? Я никоим образом не связан с похищением сеньоритты. — Ты должен знать больше своего товарища, — сказал Буттефуока. — И я надеюсь выкинуть из тебя ценные для нас информации. Маркиза де Монтелемара предупредили о нашем прибытии в Панаму. — Та, — ответил Фламандец, терроризированный пронизывающим взглядом Гасконца. — Откуда? — У Фас был еще один спутник. — Да. Этот человек долгие годы служил великому кассику Дарьена. Он оставил нас, прежде чем мы высадились на континент. — И куда он должен был поехать? — с небольшой иронией спросил Фламандец. Он отправился на Дарьен, чтобы сообщить тамошним племенам о скором прибытии сеньориты. — Или же тайком приехать в Панаму и фытать вас? — Что ты сказал? — в один голос удивились Буттефока и Мендоса, пораженные в самое сердце таким неожиданным открытием. — Правду, — серьезно сказал мистер Арнольда. — Этот человек должен был знать, что маркисты Монтелемар — Тафно поставил себе цель — софлотить сокровищами великого Кассика. Он прятал Фас за третью толю богатства. — Ах, проклятый пес! — взорвался Мендоса. — А я-то считал его почтенным буконьером. Теперь мне все ясно. — И мне ясно, что наследство Кассика в опасности, — вторил ему Дон Борехо. — Ах, этот Монтелемар умеет отлично вести свои дела. — Не ожидал я такого удара, — сказал Бутафока, казавшийся потрясенным. — Я бы никогда не предположил, что старый буконьер способен на подобную измену. — Правда, негодяи всегда были в наших рядах. — Что же мы теперь будем делать, сеньор Бутафока? — спросил Баск. — Не стоит терять голову из-за такой малости, — ответил буконьер. — Этот человек может быть очень опасен, но я полагаю, что он еще не добрался до Дарьена. И потом... Без присутствия графини Девентимилья никто ничего не сможет сделать. — Но она же в руках маркиза, сеньор Бутафока, — напомнил госконец Однако они еще не выступили. Кто про это знает? — О, сеньор Арнольда, — нахмурился Бутафока, — вы можете рассказать нам много других очень интересных вещей? — Дон Борехо, приготовьте несколько бутылок кипятка. — Я их уже залил целый десяток, — ответил Гасконец. — Ариос напрасно времени не терял. — Тогда приступим, мессер Арнольда. Лицо у несчастного фламанца приобрело землистый цвет, тогда как его сотоварищ ухмылялся в усы. — Чем я еще могу быть вам полезным? — пробормотал фламандец. — Когда маркиз отправится на Дарьен? — Вы должны это знать. — Как только на перешейке соберется достаточное количество испанских войск, — ответил Фламандец, — с независимостью тарена будет покончено А графиня? — Я знаю только, что сеньор Маркиз оттаст распоряжение в свое время, потому что ее перевезут на Галеоне через несколько недель в пухту Тефита, чтобы уберечь ее от толкого и трудного путешествия по суше как называется, галеон Ты это должен знать, потому что ты в курсе всех дел твоего хозяина. Сан-Хуан. Он уже прибыл в порт? Еще нет. Его штут из Перу с грузом золотых слитков. Очень хорошая вещь для флебустьеров Равена, — пробормотал Мендоса. Ах, если бы можно было приложить туда руки! Вот это было бы дельце. Возьмем его на заметку». — Дон Барехо, — сказал Бутефока, — запомните название этого галеона. — Оно вошло мне в мозг железным гвоздем, длиной в мою драгенассу, — ответил Гасконец. — но ну, сейчас на время оставим в покое этих людей, — продолжил Буканьер. — Мы узнали у них больше, чем надеялись. Пойдемте, друзья. Они расположились на кухне, где бравый Риос, нисколько не сомневаясь в том, что его жестокий Шурин намерен сварить кишки двух пленников, старался поддерживать огонь под полной воды монументальной кастрюлей. — Заседание военного совета открывается, — сказал Дон Бареха своим обычным полушутливо-полусерьезным тоном. — Слово имеется ньор Бутафок, единогласно избранный председателем. — Буду краток, — начал Буканьер. Нельзя терять времени. Необходимо добраться до дороги, где находится Равена-де-Люсан и его флебустьеры, чтобы задержать корабль, на котором графиню Девентимилья повезут в бухту Дэвида. Без сеньорита мы абсолютно ничего не сможем сделать, и нам просто-напросто придется отказаться от экспедиции. — Мы все готовы отправиться в путь, — сказал Мендоса. — Ты ведь тоже будешь с нами, не так ли, Дон Барехо? Там, где нужно наносить удары Драгинассой, я всегда приму участие, — ответил страшный госконец А Панчита? — Она будет ждать меня под наблюдением моего Шури на Риоса. В конце концов, я ведь сам распоряжаюсь своей свободой, Тоннеры. — Однако нам надо найти способ связаться с синьоритой, — сказал Буттефуока. — Беру это на себя, — сказал дон Донбареха. — Так быстро? — спросил Мендоса. Ты же знаешь, Баск, какая пылка у меня фантазия. Смотри, как бы тебя не схватили. Это с моими-то ногами? Да я не боюсь всех оруженосцев маркиза. Доверьте это дело мне, и я гарантирую, что еще до вечера графиня получит весточку от нас, а мы получим ее сообщение. Сеньор Бутафока, не подготовите ли пару записок? Могу вам удолжить свой карандаш». — А у меня есть бумага, — ответил Буканьер. — Но я жду от вас чего-нибудь необыкновенного, что было бы достойно ума Гасконца. Когда задета честь великой Гасконии, можно побороть тысячу опасностей и совершить тысячу чудес. А мы тем временем попытаемся зафрахтовать какую-либо каравеллу, чтобы добраться до флебустерской дороги. Ты, Ванда, знаком со многими моряками. — Нанять судно будет нетрудно, — ответил владелец посады. — Не знаю только, как вы покинете порт. Испанцы стали удивительно любопытны после того, как каравена де люсан подстерегает их в Тихом океане. И ни один парусник не может выйти в океан без специального разрешения или рекомендации высокого лица. — Тоннера! — воскликнул Гасконец. — Да разве у нас нет Пфифера и сына испанского Гранда? Думаю, у них найдутся подходящие бумаги, подтверждающие свободу действий от имени маркиза до Монтелемара. Мы завербуем этих двух мошенников, пообещав им долю в наследстве великого кассика Дориена. Ну, а потом мы подумаем о том, как скормить их тихоокеанским акулам. «Этот гасконец окончательно стал людоедом», — отозвался Мендоса. «А я-то думал, что после свадьбы он станет нежным, как сахарный леденец». — Вам нравится моя идея? — спросил Дон Бареха, не обратив никакого внимания на слова Баско. — Конечно, — ответил будто Фока, в то время как он что-то быстро писал на листке бумаги, вырванном из записной книжки. — Мы рассчитываем покинуть Панаму сегодня вечером. Подумайте о том, как освободить графиню. — Обещаю вам показать, как поступают гасконцы, когда они этого хотят. — Риос, запрягайся в тележку! — Мы отвезем бочку назад в таверну. Днем нам не придется иметь дело с нахальными пьяницами. Друзья, до вечера мы встретимся перед закатом. Он набросил на Кирасу плащ из темной ткани, укрепил на поясе Драгенассу и оставил рыбачий домик вместе с могучим костильцем, который не позабыл свою чудовищную дубину. Великолепный панамский порт, самый красивый, и самый обширный из тех, которыми испанцы владели в Центральной Америке, главный пункт оживленной торговли с Мексикой, Перу и Чили, присылавшими председателю королевского суда свои галеоны с золотыми слитками, находился в постоянном оживлении. Многочисленные парусники, которых не пугало близкое соседство флебустьеров, распускали широкие паруса, чтобы высушить их на солнце или уйти в море, в время как на удобных причалах толпы метисов и индейцев суетились вокруг настоящих гор товаров, которые требовалось доставить в перванские порты. На Рейде лавировали два крупных фрегата, каждый из которых был вооружен сорока пушками. Время от времени они выходили в открытый океан, чтобы своевременно предупредить возможную вылазку флебустьеров, солидно обосновавшихся на острове Торога но всегда готовых к внезапному нападению на одинокий парусник, проявив при этом свою обычную храбрость. Пиратство, принесшее столько зла испанцам, постепенно угасало, но его последние ужаки пользовались не меньшей известностью, чем Монбар, печально прославленный Пьер Лолоне, Ван Хорн, Лоран и морган, которые почти целые столетия заставляли дрожать и плакать, горду Испанию. Примечание. Монбар, Пьер Лолоне, Ванхорн, Лоран, Морган знаменитые пираты XVII века, отличавшиеся нападениями на испанские корабли в Карибском море, а порой и смелыми приступами испанских портов, как это сделал, например, Морган, взявший и разграбивший Панаму. Конец примечания. Риус и Гасконец проделали проход в толпе наводнивших порт торговцев и судовладельцев и поднялись к центру города, где высились самые грандиозные дворцы панамской знати, в том числе и дворец Маркиза де Монтелемара, слишком хорошо известный дону Бореха. Добравшись до дворца, они расстались. «Скажи своей сестре, что пусть она этим вечером приготовится к короткой встрече со мной». — А потом мы долго не увидимся, — сказал госконец Нужно позаботиться о своих делах, тамнера Хорошо, — просто ответил могучий Кастилец и ушел со своей тележкой и монументальной бочкой, размер которой привлекал взгляды всех прохожих. Дон Борехо пересек несколько улиц, пока не вышел на обширную площадь, обрамленную красивейшими дворцами. Изо всех дверей выходили, чтобы сделать утренние покупки, повара, домашние слуги, подмастерья и прекрасные метиски. Дон Бореха расправил слегка сидеющие усы, надвинул на лоб фетровую шляпу с пером, распахнул плащ, чтобы были видны его поблескивающие кераса и рукоятка огромной драгенассы, и принялся важно прогуливаться перед зданием, на фронтоне которого красовался герб маркизов де Монтелемаров. На золотом фоне зеленая, словно спина ящерицы, гора, вырастающая из голубого моря. — Подождем какую-нибудь курочку, — сказал сам себе госконец Тоннеры! Да я еще красавчик! Если я завоевал сердце самой прекрасной трактирщицы Панамы, то могу еще произвести впечатление на какую-нибудь кухарку или служаночку. Он прогуливался перед дворцом уже с четверть часа, нагловато поглядывая на алебарщиков, стоявших по бокам великолепной мраморной лестницы, когда из дома вышла очень красивая мулатка с горящими глазами и курчавыми черными волосами, легкая, как птичка. Через обнаженную пухлую ручку у нее была перекинута большая корзинка. — Дождался я своего, — сказал Гасконец. Теперь попробую выловить рыбку.